Глава двадцать первая. После такого насыщенного приключениями выходного, дни пошли своим чередом. От ректора досталось всем. Не сильно, но всем. Благо, обошлись без отработок и наказаний. Хотя и ту воспитательную беседу, которую провела с нами леди Герей, можно было считать наказанием. Да только... На самом деле в некоторые моменты мне казалось что она нас даже хвалит за то что колдуны не бросали в беде чародеек не отмахнулись но я все равно чувствовала себя виноватой стоило заикнуться об этом в разговоре с тришей как там мне сразу мозги на место поставила и рассказала о том что мы ввером буквально поймали преступника а это дорогого стоит спорить с ней мне не хотелось что тому тему замяли одни текли друг за дружкой быстрой чередой занятия вкладывали в мою голову все новые знания я продолжала бегать и практиковаться самостоятельно но теперь все шло еще хуже мне кажется он не работает вздохнула я после очередного тяжелого дня снимая с шеи подаренной триши артефакт с чего ты это взяла Подруга села рядом, отобрала слезу магии. «Моя сила стала себя вести ещё более непредсказуемо и странно», — пожаловалась я ей. «Такое чувство, что он не помогает, а мешает. Смотри». Я демонстративно создала на ладони шарик пламени, подержала несколько секунд и погасила. Затем забрала у подруги слезу, надела и вновь протянула ладонь. магия отозвалась практически моментально пламя вспыхнула на ладони с такой скоростью что еще немного и опалила бы мне брови твою же воскликнула триша испуганно отклоняясь ой пикнула я мне же колдовать в стенах академии так и не разрешили только на занятиях ой повторила мой писк подруга а потом махнула рукой если вдруг у леди герой возникнут вопросы по нарушению этого правила скажем что не удержалась поругались мы там с тобой не знаю ничего большого ты не наколдовала если за тобой и установлена слежка артефактами то они могли и не сработать на эти искры будем надеяться протянула я сжимая в ладони висящую на шее слезу а с ней мне что делать получается она работает скорее всего то «Просто настраивается на тебя ещё», — с сомнением протянула Триша. «Но ведь магия отзывается и так, и так, а с ней есть шанс поскорее разобраться с твоим феноменом». «Леди Гирей к концу этой недели пригласила меня в Королевский замок», — произнесла я. «Говорит, что её супруг может помочь мне с силой. Он в этом разбирается». «Идея хорошая», — кивнула она. «Может, и впрямь сработает?» «У меня только на это надежда и осталась». Обсудив с Тришей еще несколько вопросов, я поспешила на лекцию по истории мира и магии. На самом деле, этот предмет слишком часто фигурировал в расписании, и это немного нервировало. Одно дело сдавать кучу экзаменов разным преподавателям, и совершенно другое — идти к одному, но готовиться по куче вопросов. Ну да ладно, до экзаменов еще дожить нужно. Сегодня мы немного отойдем от тех тем, которые изучали до этого. с улыбкой произнесла мастер изнар, когда студенты заняли свои места и притихли. «Мне бы хотелось углубиться с вами в другую часть нашей истории, а именно поговорить о духах-хранителях. Что вы о них знаете, студентка Игрис?» Признаться, я уже расслабилась и собиралась спокойно записывать за преподавателем лекцию, а не участвовать в ней. Тем более, обычно роль отвечающей практически полностью играла Вея Гантер — Да конечно мастера знар я откашлялась и заговорила первоеервое упоминание о духаххранителях появилось задолго до основания нашего королевства. Хо хотя многие плодят слухи о том что возникли они после падения ложи я затрудняюсь сказать какая из информации ложная не страшно перебила меня преподаватель многие затрудняются если не все продолжайте. Духи-хранители являются эфемерными созданиями, которые сами выбирают себе хозяев, обладают особой магией и телепатическими способностями. В некоторых источниках говорится, что их чары очень схожи со стихиями. Сейчас духов осталось не так много, так как являются они очень сильными существами и всеми силами стараются защищать тот род, который выбрали для себя. «Неплохо, неплохо!» — кивнула мастер изнар. хорошо зачтем вам ответ студентка игр женщина опустилась за преподавательский стол и продолжила вести лекцию все так как сказала студентка игр духе-хранители это один из самых неисследованных вопросов в нашем мире ихх настолько мало и они настолько хорошо защищены своими семьями что разузнать новые детали о их природе довольно сложно да и «Вы же сказали, что это духи охраняют семьи, а не наоборот», — произнес парень первого стола. «Да и разве наш библиотекарь не дух-хранитель?» «Все верно, студент Рашхон», — улыбнулась чародейка. «Духи-хранители защищают семьи, а семьи, в свою очередь, оберегают источник своего хранителя. Источник есть у каждого духа-хранителя. Это предмет, который он создает своей магией». После создания его можно уничтожить, но тогда дух ослабеет, и его легче уничтожить. В те давние времена, когда они только явились к людям, создание источника приравнивалось к полному доверию. Они вверяли свои жизни человеку, и да, вы правы, наш библиотекарь Улис является духом-хранителя рода Нурр. Но вместе с нашим ректором, которая из рода Нур перешла в королевский после замужества, они изобрели ритуал, который позволяет видеть Духа Хранителя всем. «Но простите, это ведь невозможно!» — встряла Вея. «Граница магии непостижима, студентка Гантор!» — улыбнулась Мастер Изнар. «Видите ли, после создания Источника образуется связь с родом, которую может порвать сам Хранитель!» Но вместе с тем никто не говорит, что такая ниточка может быть одна, верно? Но если это так, тогда почему об этом узнали только сейчас? Скажите, сколько духов-хранителей есть ныне, студентка Гантер? Официальные источники сообщают о пятидесяти родах в нашем королевстве. Верно, всего пятьдесят. На огромную страну, подчеркнула чародейка. Как думаете, станут ли они рисковать своими духами только ради экспериментов? Но леди Герей ведь стала. Мне кажется, что мы отошли от темы, — покачала головой преподаватель. Предлагаю законспектировать несколько известных фактов о духах-хранителях, а потом разберем особенности их чара, те, что изучены, конечно. Кстати, скажите, у кого из вас есть дух-хранитель? Не у кого? Жаль. Открывая блокнот я даже не подозревала, что нам придется исписать больше два листов. Мы рассматривали все известные моменты с духами-хранителями, обсуждали каждую легенду, строили гипотезы о том, на самом ли деле их магия схожа со стихийной, словом изучили весь известный материал, вдоль и поперек. У преподавателя же во время этой лекции горели глаза. Она даже поделилась мыслями, что заполучить Духохранителя — одно из её несбыточных мечтаний. Повздыхав вместе с ней, мы вернулись к теме лекции. Этот день тянулся долго и до безумия нудно. Когда дверь комнаты наконец захлопнулась за моей спиной, я в самом деле готова была прыгать от радости. Но если бы были на то силы. «Там письмо тебе!» Триша высунула нос из купальни, вытирая мокрые волосы полотенцем. «Я на столе оставила». «Спасибо». Я поплелась к своему месту и рухнула на стул. «Давай только быстрее читай. Есть и другая новость», — произнесла подруга, протягивая руку за резным деревянным гребнем. «Не сказать, что слова подруги придали мне какой-то особой скорости». Разорвав конверт, на котором опять-таки не было подписи от правителя, я достала свернутый в четверо лист и встряхнула его распрямляя. Привет, дорогая. Спасибо за беспокойство, высказанное в первом письме. Мои дела и здоровье в порядке. Рада, что учеба тебе нравится и вызывает такой восторг. У меня от твоего ответа потеплело на сердце. Слышала последние новости и рада, что история графа Шинара закончилась именно так. Ты большая умница, и я всегда в тебя верила. Надеюсь, что в следующий свой выходной мы сможем с тобой встретиться. По крайней мере, мне очень хочется в это верить. Не забывай. Скучаю, твоя мама. Признаюсь, я прослезилась. Прочитав письмо ещё раз, улыбнулась. и, свернув бумагу, спрятала в надорванный конверт. И только положив его к первым двум письмам, повернулась к Трише. Подруга за это время успела расчесаться и заплести влажные волосы в две толстые косы. Сейчас же она листала один из своих блокнотов и хмурилась. «Что там за новости?» «Новости?» — чародейка встрепенулась, подняв на меня глаза. А потом хмыкнула. «А, на подоконнике посмотри!» «Сегодня в обед появилась!» Не совсем понимая о чем идет речь, я встала из-за стола и подошла к окну, отодвинула в сторону тонкую занавеску и увидела небольшую деревянную коробочку, похожую на ту, в которой на лаке из ресторана принес счет. Что это? твоя стипендия хмыкнула Триша. В первые дни нового месяца за прошлое обычно присылают, а тут почему-то раньше, странно, Но я все равно поздравляю тебя подруга в этот раз ты оказалась богаче меня За заметив мой вопросительный взгляд, она развела руками. Я стипендию не заслужила Все же слухи про некоторых преподавателей которые специально занижают баллы не слухи Сцепилась я тут на днях с мастером по геоммании словом вряд ли у меня теперь вообще стипендия будет, В этот момент я тщательно пыталась вспомнить, скольким преподавателям могла нагрубить или не понравиться. Вспомнила горящие деревья после занятия по пиромантии и втянула голову в плечи. «Может, твоя просто задерживается?» — предположила я. Мне совершенно не хотелось верить в такие слухи. «Фрей, моя коробочка пришла, но пустая и с перечнем моих заслуг». На последнем слове подруга изобразила в воздухе пальцами кавычки. Открывай свою, мне просто интересно. А мне, честно говоря, уже нет. Потому что если верить словам Рины, со второго семестра можно будет добавить в расписание факультатиы, расходы на которые покрывают сами студенты. Так как это не обязательные предметы, то королевство не обязуется поддерживать прихоти каждого студента. Ну что в принципе логично. Казна небезразмерная, и тратить её есть куда, кроме новой академии. А с учётом, что сюда чаще всего поступают студенты не из бедных семей... Словом, логично. Судя по лёгкости коробочки, факультативы мне в ближайшее время точно не светили. Ну да что гадать. Поставив её на стол, я откинула крышку и вытащила лист пергамента. «Студентка Игрес». Спешим поздравить вас с первым денежным начислением в этом учебном году. Ниже значатся ваши баллы по учебным предметам и другим влияющим на выплаты вопросам. Казначейство Академии Чародеек и Колдунов имени Лифы. Ниже и в самом деле тянулся длинный список, который я зачитала вслух. «История мира и магии. 8». Хм, видимо, за опоздание мне два балла срезали. Вполне реально. «История мира и магии. 8». согласилась Т триша останавливаясь рядом и заглядывая в лист Праические занятия по пирамантии семь ну не так уж и много тебе убрали за ту выходку демонология 8 хм. я подняла глаза на подругу а как можно оплошать на занятие которое просто слушаешь Понятия не имею хмыкнула она переходя к следующему предмету бытовые чары 5. «Вчера магия не отозвалась». «У меня такое чувство, будь то преподаватели получают те деньги, которые срезают со студентов», — фыркнула подруга. «Хотя это не так. Королевство ведь перечисляет определенную сумму в казну Академии. Демоны. Надо с этим разобраться». То, как сверкнули жаждой справедливости глаза подруги, мне совершенно не понравилось. «Да они тебе один золотой только за отработку срезали». махнула она опуская глаза ниже нет фре это ни в какие ворота тут что-то нечисто сколько сколько тебе выплатили не рискуя делить с ней лист я запустила руку в коробочку и выловила оттуда 5 серебряных монет шикарно фыркнула триша когда максимальная стипендия 5 золотых можно я этот лист позаимствую надо разузнать кое-какие моменты прежде чем идти показывать это все ректору добери пожалуй я плечами, сжимая в ладони деньги, которых не хватило бы и на ужин в ресторанчике столицы. О других расходах и речи даже не шло.